Глава 13. Когда свет уравновешивается с тьмой. Когда Гуань заканчивает свой рассказ, улавочные головки звезд тускнеют на фоне светлеющего неба. Я стою на хребте, выискивая среди густых теней хоть какое-то движение. «Ты помнишь, как мы умерли?» — спрашивает Гуань. Я качаю головой, но потом вспоминаю то, что всегда считала сном. Сверкающие в свете костра копья, обломки каменной стены. Я снова чувствую ужас, сжимающий грудь. Слышу фырканье лошадей, нетерпеливый цокот копыт, а потом грубая веревка падает мне на лопатки, царапает шею. Я судорожно глотаю ртом воздух, вены на шее пульсируют. Кто-то сжимает мою руку, гуань, но я с удивлением понимаю, что она моложе, и один ее глаз закрыт повязкой. Я уже хочу попросить не выпускать мою руку, но прежде чем слова срываются с моих губ, взмывая в небо. Раздается какой-то щелчок, и мои страхи падают на землю, пока я продолжаю лететь. Мне не больно. Как прекрасна свобода. И все же я не совсем уж свободна, поскольку рядом летит Гуань, все еще крепко держа меня за руку. Сейчас она снова сжимает ее. Помнишь? Думаю, нас повесили. У меня губы онемели от холода. Гонь хмурится. Повесили? Вряд ли. Маньчжурские солдаты не вешали тогда людей. Слишком хлопотно, да и деревьев там нет. Я почему-то расстраиваюсь, когда мне говорят, что я ошиблась. Ладно, и как это случилось? Она пожимает плечами. Я не знаю, поэтому и спросила тебя. Что? Ты не помнишь, как мы умерли? Все было так стремительно. Только что стояли здесь, а в следующую минуту уже очнулись по ту сторону. Да и времени много прошло. Когда я поняла, что происходит, то уже умерла. Это как тогда в больнице, когда мне делали электрошок. Я очнулась. Эй, где я вообще? Кто знает, может, в прошлой жизни в нас ударила молния, и мы быстренько перенеслись в другой мир. Думаю, торговец-призрак быстро умер. Бах, и конец. Остались только две ступни. Я смеюсь. Черт, не могу поверить, что ты рассказала мне всю историю, не зная конца. Гуань моргает. Конца. Когда умираешь, то это еще не конец. История продолжается. Ой, смотри, солнце почти встало. Она потягивается. Надо искать Саймона. Бери фонарика, одеяло. Она уверенно чешет вперед, уверенная, что... Найдет дорогу обратно. И я понимаю, куда мы. В пещеру, где Ибаня обещал ждать Гуань, и где, как я надеялась, мог быть Саймон. Мы идем по хребту, проверяя каждый камень, прежде чем наступить на него всем весом. Мои щеки горят, когда их касаются солнечные лучи. Наконец-то я увижу эту чертову пещеру, которая одновременно и проклятие, и надежда. Но что мы найдем? Саймон дрожащий от холода, но живой? Или и бань, так и ждущий мисс Бандер? Думая об этом, я спотыкаюсь и приземляюсь на спину. «Осторожнее!» — вскрикивает Гуань. «Почему люди говорят осторожнее, когда уже слишком поздно?» Я поднимаюсь. «Пока еще не поздно. В следующий раз, может быть, ты не упадешь. Вот, держись за руку. Я в порядке». Я вытягиваю ногу. «Видишь? Кости целы». Мы продолжаем подъем. Каждые несколько секунд Гуань оглядывается на меня. Вскоре я нахожу пещеру. Я всматриваюсь, ищу признаки былой жизни, доисторической или недавно ушедшей. Скажи, Гуань, что стало с Ибанем и Чанмянцами? Я уже была мертва, отвечает она по-китайски, так что точно не знаю. Все, что мне известно, я знаю из сплетен, которые слышал уже в этой жизни. Кто ж знает, где правда. Жители из соседних деревень всегда сдабривали рассказ красочными подробностями, преувеличивая все, что знали, и спуская эти небылицы вниз по склону, как вода остекает с крыши. В конце концов, слухи превратились в историю о призраках, и по всей провинции распространилось мнение, что на Чаньмяне лежит проклятие. «А что это за история?» «Погоди, да я дух переведу». Она садится на плоский камень, пыхтя. Якобы пришли маньчжурские солдаты и услышали, как чаньмянцы плачут в пещерах. Они приказали выйти, но никто не послушался. Это бы вышла. Тогда маньчжуры собрали сухие ветки и кусты и разложили у входа в пещеры. Когда разгорелся огонь, из пещер вырвались крики. Потом раздался громкий стон, а затем пещеры... Изрыгнули целое море черных летучих мышей. Небо запланили летающие твари в таком диком количестве, будто над ущельем раскрыли темный зонт. Вся долина вспыхнула пламенем, потому что летучие мыши крыльями раздули огонь. Все было обнесено горящей стеной. Пара-тройка солдат ускакала на лошадях, а остальные не сумели спастись. Неделю спустя, когда в чанмянь прибыл еще один отряд. Маньчжуры не нашли ни живых, ни мертвых. Деревня была пуста, как и дом торговца-призрака. Никаких трупов. А в ущелье, куда ушли солдаты, не нашли ничего, кроме пепла и сотен каменных могильных плит. Гуань встает. «Пошли». С этими словами она опускается в путь, а я торплюсь за ней. «Все местные погибли?» «Может, погибли, а может и нет». Через месяц один путешественник ехал из Цзиньцяне через Чаньмянь, и в деревне кипела жизнь. Собаки валялись в канаве, люди спорили, и дети ковыляли, держась за материнские юбки, как будто жизнь там так и текла изо дня в день, без перерыва. «Эй!» — обратился путешественник к старости деревни. «Что случилось, когда солдаты вошли в Чаньмянь?» Старик сморщился и переспросил. «Солдаты?» Я не помню, чтобы сюда приходили солдаты. Тогда путешественник сказал, а что вон с тем домом? Он весь почернел от огня. Жители деревни пояснили, ах это, в прошлом месяце торговец-призрак вернулся и закатил пир. Один из цыплят-призраков, жарившихся на печи, взлетел на крышу и поджег карниз. Когда путешественник вернулся в Цзэньцянь, то вся округа твердила, что Чанмянь — это деревня призраков. А чем ты смеешься?» «Я думаю, Чанмень — деревня лжецов». Они специально убедили всех, что они призраки. Меньше хлопот, чем прятаться в пещере всякий раз, как начнется война. Гуань всплескивает руками. «Ты умница! Ты права!» Большая Ма как-то рассказывала мне, что один чужак спросил парня из нашей деревни, не призрак ли он. Парень нахмурился, махнул на груду камней и спросил. Скажи мне, как призрак мог вырастить такой прекрасный урожай риса? Тот чужак понял, что его дурит. Настоящий призрак не стал бы хвастаться рисом. Скорее уж, наплел бы с три короба про персики. Как тебе? Гуань ждет, когда я признаю, что в этом есть зерно истины. Да, резонно, вру я в лучших чаньмянских традициях. Она продолжает. Думаю, через некоторое время... Деревенским надоело, что все их считают призраками. Никто не хотел вести дела в Чанмяне. Никто не хотел, чтобы их дочери выходили замуж за чанмянцев, а сыновья брали в жены наших девушек. Потому они начали рассказывать всем, что они никакие не призраки, но зато в пещере живет отшельник. То ли призрак, то ли бессмертный. У него длинные волосы и борода. Я сама-то его никогда не видела, но слышала, что он появляется только на рассвете и в сумерках когда свет уравновешивается тьмой. Он ходит среди могил и ищет умершую женщину и ухаживает за всеми, поскольку не знает, где она похоронена. Они говорили об Ибане? Я задерживаю дыхание. Гуань кивает. Может быть, эта история началась, когда Ибань был еще жив и ждал мисс Баннер, но когда мне было шесть лет, это случилось почти сразу, как я утонула, Я увидела его иньскими глазами. К тому времени он точно стал призраком. Я была в ущелье, собирала хворост, и пока солнце садилось, услышала спор двух людей. Я обрела между могил, а они складывали камни. Я вежливо поинтересовалась, что они тут делают, а лысый сразу вышел из себя. Глаза разуй, благо их у тебя два. Что мы тут, по-твоему, делаем? Длинноволосый был повежливее. Он сказал, Иди сюда, малышка, и протянул мне камень в виде топора со словами Между жизнью и смертью есть место, где можно балансировать на грани невозможного. Вот его мы и ищем. Он аккуратно положил камень поверх других, но вся пирамида обрушилась прямо лысому на ногу, и он выругался: Ты мне чуть ногу не оттяпал. Не торопись, нужно искать не руками, а всем телом и разумом. Это был Лаулу. Гуань широко улыбается, мертв уже сотню с лишним лет, а все ругается. Я обнаружила, что Лаулу и Ибань застряли, не могут перейти в следующий мир, потому что слишком много жалеют о будущем. Как можно жалеть о будущем? Ерунда какая-то. А почему нет? Ты знаешь, что если ты сделаешь то и то, то получится вот такой результат. И тогда ты будешь чувствовать вот так, и поэтому не стоит делать. В итоге ты застряла, как Лаулу. Он очень жалел, что из-за него пастор поверил, что убил капюшон солдат. Чтобы преподать самому себе урок, он решил в следующей жизни стать женой пастора. Но всякий раз, когда он думал про будущее и про то, что ему придется слышать по стой раз на дню «Аминь», начинал сквернословить. А как он может стать женой пастора с таким склочным характером? Вот он и застрял. А и бань? Он не смог найти мисс Баннер, решил, что она погибла и опечалился. А потом засомневался, уж не сбежала ли она с капюшоном и опечалился еще сильнее. Когда Ибань умер, то полетел на небеса за мисс Баннер, но ее там не было, и он решил, что она в аду с капюшоном. То есть он так и не понял, что она отправилась в мир инь. Видишь, что бывает, когда застрянешь. Разве хорошие мысли приходят на ум? Нет, только плохие. Целая куча. Он так и застрял? — Ой, нет-нет, я ему рассказала про тебя. — Рассказала что? — Ну, где ты была, где ты родишься, и теперь он ждет тебя снова. — Где-то тут. — Саймон? Гуань расплывается в широкой улыбке и машет в сторону большого камня, за которым виднеется узкий лаз. — Это пещера с озером? — Она самая. Я просовываю голову и кричу «Саймон», «Саймон, ты тут? С тобой все в порядке?» Гуань хватает меня за плечи и тихо говорит на английском. «Я пойду и приведу его. Где фонарик?» Я выуживаю его из рюкзака и нажимаю на кнопку. «Черт, должно быть, его оставили включенным на всю ночь. Батарейка сдохла». Гуань берет фонарик, и он сразу становится ярче. «Видишь? Не сдохла». Она пролезает в пещеру, а я следую за ней. Нет, нет, Лейбя. оставайся снаружи. Почему? На всякий случай. На всякий случай? На всякий случай, не спорь. Она сжимает мою руку так сильно, что это причиняет боль. Обещаешь, а? Хорошо, обещаю. Она улыбается. В следующий момент ее лицо искажается от боли, и слезы текут по круглым щекам. Гуань, что с тобой? Она снова сжимает мою руку и лопочет по-английски. О, лебя, я так рада, что наконец-то могу отплатить тебе. Теперь ты знаешь весь мой секрет. Моя душа спокойна. Она стискивает меня в объятиях. Я взволнована, мне всегда неловко в момент душевных излияний Гуань. Отплатить мне за что? Да ладно, Гуань, ты мне ничего не должна. Да-да, ты моя верная подруга. Она всхлипывает. Из-за меня ты отправился в мир инь, потому что я сказала тебе, «Конечно, конечно, и бань последует за тобой туда». Но нет, он полетел на небеса, а тебя там нет. Видишь, из-за меня вы потеряли друг друга. Вот почему я так счастлива, когда впервые встретила Саймона. Тогда я поняла, ах, наконец!» Я опять назад. В голове гудит. Гонь, в тот вечер, когда я привела к тебе Саймона, помнишь, Ты разговаривала с его подругой Эльзой. Эльза? А, да-да, Элси. Милая девушка. Польская еврейка. Ты тогда сказал, что Саймон должен ее забыть. Ты это придумала? Она что-то другое сказала? Гуань хмурится. Забыть? Она так сказала. С твоих слов. А, я вспомнила. Она сказала простить. А я решила, что это проститься. Ну, то есть забыть. Она хотела, чтобы Саймон ее простил. Она что-то такое натворила, из-за чего он чувствовал себя виноватым, считал, что она умерла по его вине. А она сказала, мол, «Моя ошибка, без проблем, не стоит беспокоиться, что-то такое». То есть она не говорила ему подождать ее, не говорила, что вернется. «С чего ты взяла?» «Потому что я ее видела, теми самыми тайными чувствами, о которых ты всегда говоришь». Она умоляла Саймона увидеть ее, понять, что она чувствует. Гуань подсокала языком и положила мне руку на плечо. лебеа это не тайное чувство. Это твое сомнение, твое беспокойство. Чушь! Ты увидела, как твоя собственная призрачная сущность молит Саймона. Услышь меня, разгляди меня, полюби меня. Элси ничего такого не говорила». Две жизни назад ты была ее дочерью. С чего ей жила тебе несчастья? Нет, она тебе помогает. Я ошарашенно слушаю. Эльза была моей матерью? Правда это или нет, но я чувствую облегчение. Кружится голова, сброшен ненужный груз обиды, а вместе с ним и куча мусора, страхов и сомнений. Все это время ты думала, что она гоняется за тобой? М -м -м, ты сама... Гонишься за собой. Саймон тоже знает это. Она целует меня в щуку. Сейчас я найду его, пусть он сам скажет. Я смотрю, как она протискивается в пещеру. Гуань. Она оборачивается. Обещай, что не потеряешься. Обещай, что вернешься. Да, обещаю, конечно. Она спускается дальше. Не волнуйся. Ее голос долетает до меня глубокий и звучный. «Я найду Саймона! Скоро вернусь! Подожди нас!» Голос стихает. Я, закутываюсь в одеяло и сижу, прислонившись к валуну, скрывающему вход в пещеру. Надеюсь, все будет нормально. Я осматриваю небо. По-прежнему серое. Снова будет дождь. И тут безрадостность и здравый смысл берут вверх. Гуань загипнотизировал меня своей историей. Я начала верить в небылицы, как она. Как я позволила сестре спуститься в пещеру одной? Я вскакиваю, подбегаю к пещере и кричу «Гуань! Гуань! Чё -то побери? Гуань, отзовись!» Я рискую сделать несколько шагов вперед, ударяюсь головой о низкий потолок, ругаюсь, снова кричу. Через пару метров свет впереди сужается, потом и вовсе исчезает. Как будто мне на глаза накинули толстое одеяло. Я не паникую. Полжизни я проработала в темных комнатах, проявляя пленки. Но сейчас я не знаю границ тьмы. Темнота притягивает, словно магнит. Я хочу вернуться ко входу в пещеру, но полностью дезориентирована. Я зову Гуань. Голос становится хриплым, и я задыхаюсь. Из пещеры высосали весь воздух? Оливия? Я с трудом сдерживаю радостный виск. Ты в порядке? О, боже, Саймон! «Это действительно ты?» Я начинаю всхлипывать. «Ну а кто с тобой тут разговаривает?» Я смеюсь и плачу одновременно. «Мало ли...» «Держись за руку!» Я шарю в воздухе, пока не касаюсь знакомых рук. Саймон притягивает меня к себе, и я обвиваю его руками за шею, прижимаясь к груди, поглаживаю его позвоночник, убеждая себя, что он настоящий, из плоти и крови. «Саймон, вчера я просто сбрендила», А потом ты вдруг не вернулся. Гуань уже успела тебе все рассказать? Нет, я еще не был дома. Я напрягаюсь. О, Боже. Что случилось? Где Гуань? Не с тобой? Нет, я не знаю, где она. Но она отправилась на поиски, в пещеру. Я ее звала, звала. Нет, этого не может случиться. Она обещала, что не потеряется. Обещала вернуться. Бормочу я, пока Саймон ведет меня наружу. Мы, спотыкаясь, выходим из пещеры. Свет настолько яркий, что слепит меня. Я глажу Саймона по лицу, наполовину ожидая, что, когда снова прозрею, он будет и банем, а я окажусь в желтом платье, перепачканном кровью.